Начальнику тайной канцелярии, господину де Гульнару, от агентов. Слышь, диктограф, шапку сам подрисуй. Арчипальд скосил глаза и, приняв помахивание кончика пера, за согласие продолжил. Мы со всей серьезностью отнеслись к поставленной перед нами задаче. Перерыли треть королевского дворца, но пока ничего не нашли. Враг, похоже, силен и опасен, но мы не отчаиваемся. У нас есть еще шесть дней из любезно отпущенного вами нам времени, и мы надеемся обчесть, э, перерыть остальные две трети замка в установленные сроки». Арчи заткнулся. «Пока не свалим», — закончил колдун. «Ты начинаешь цивилизоваться, брат мой, Дуван. Еще немного, и ты привыкнешь к городской жизни. А потом мы завернем с тобой такие великие дела, что Гиперия содрогнется». Ну, так, продолжаем. «Мы уже провели ряд оперативных мероприятий, отбросили всех лишних, чуть не отбросили копыта». Арчи посмотрел на кончике синих запыленных сапог. Очень устали, ибо работа наша сопряжена с тяжелейшими физическими нагрузками. Перед мысленным взором афериста возникли мешки, которые волок на себе дуван. С опасностями. Уловив краем глаза постороннее движение в комнате, Арчибальд напрягся. «Вот и сейчас...» Мы пишем свой отчет под прицелом арбалетов своры неизвестных личностей в масках, а потому прерываем письмо, потому что нас, кажется, будут убивать. Адуван! Господин Дегульнар сидел в своем кабинете и с удовольствием хихикая вчитывался в строчки, возникавшие на бумаге перед ним. Каждый из листиков подсунутых в пачку вольных магов, стоил сумасшедших денег, но дело того стоило. Любое слово, начертанное на ней, тут же магически копировалось и ложилось в архивы главы тайной канцелярии. «Э, вот, — Вот прохиндеи! — веселился Дегульнар. — Треть дворца уже обули! Ай, да молодцы! Однако последующие строчки его насторожили. «Дуван, не вздумай магичить! Все порушишь нахрен! Кулаками, кулаками работай!» Глава тайной канцелярии не мог видеть, что в этот момент с одного из нападавших слетела маска, а потому следующие строки привели его в недоумение. «Дуван, полегче, не до смерти, кажись, свои!» Так какого дьяга они на нас полезли? Бум! Бум! Передача информации на магический лист прекратилась. Господин Дегульнар подскочил со своего кресла, схватил со стола колокольчик и яростно затрезвонил. Голова Арчи мотнулась, больно стукнувшись обо что-то твердое. Сознание медленно возвращалось. Нарканарский вор открыл глаза, мерно цокали копыта. Сквозь неплотно задернутые шторы кареты пробивались лучи заходящего солнца. Мерчебальд заворочился. Принять вертикальное положение мешали тугие веревки, стянувшие его руки и ноги. — Лежать! — прошепел над ним до да боли знакомый голос. Если ты еще хоть раз тронешь, я тебя...» Звонкий голосок Лайсы поставил все на свои места. «Круто вы меня, кореша!» Рывком Арчи умудрился все же сесть. Сидевший на противоположном сиденье кареты, Малекорн сердито зашипел, но под гневным взглядом подруги Арчибальда опустил руку неуловимым движением вора пряча в карман костет. «Недолго говняку осталось!» Арканарский вор огляделся. Рядом с ним лежал спеленатый веревками одуван. На лбу его набухала приличного размера шишка. Судя по всему, это и было то твердое, обо что стукнулся, когда тряхнула карету аферист. Деревенский маг витал в астрале, Оглушительно храпя. Карета остановилась. Распахнулись дверцы. «Я так и думал», — хмыкнул Арчебальд, увидев место прибытия. Этот заброшенный дом на окраине Арканара почему-то не пытался купить ни один уважающий себя гипереец. А если находился дурак, пытавшийся это сделать, хозяин земельного участка, на котором стояла развалюха, заламывал такую цену, что у покупателя глаза становились квадратные. Впрочем, развалюха и это сооружение выглядело только снаружи. Внутри все было оборудовано для решения важнейших проблем гильдии воров. Сюда же тащили на и провинившийся перед гильдией членов организации. Арчи с Судвана выдернули из кареты и поволокли внутрь здания. Судя по тому, как с ними обращались, дела были плохи. Приговор был заочно вынесен. А Дувана-то зачем сюда притащили? Он не член гильдии. Сердито ревкнул на своих коллег по воровскому бизнесу Арчибальд. А кто тебе помогал бомбить Виллу Кефера? — ехидно тыкнул Маликорн, подкрепляя свои слова ударом кулака в бок связанного соперника. — Ну-ка, вякни насчет вставшей на дыбы кошки. Арчи бякать не стал. За него это сделала Лайса. Взвизгнув, она подпрыгнула, вцепилась в волосы наглеца, свалила на пол и начала азартно возить его носом по шершавому каменному полу. Остальные члены гильдии бросили Арчибальда с Адуаном на произвол судьбы и ринулись разнимать дрочунов. Вольные маги рухнули на пол. Это разбудило Адуана. — А? Че? Че-че! Помоги не нему, колдун хренов! Повязали нас! Адуан потряс головой. Похожее к нему тоже начало возвращаться сознание. «Так это запросто! А в какого дьяга ты орал, что это свои? Вот я и...» «Ладно, проехали. Дело вид, что ты в Астрале, а как прижмет, лупи так, чтобы мало не показалось». «А давай я сразу!» «Только попробуй!» Это действительно свои. Не все, правда. Есть и гниды. Тихо. Драчунов тем временем разняли, и пленников с грехом пополам затащили в зал заседаний гильдии воров на праведный. На возвышении в кресле сидел мрачный, как туча, ворон. Вольных магов кинули к его ногам. Члены гильдии воров, входящие в совет, Расселись по своим местам. Глава гильдии поднялся, сурово посмотрел на Арчибальда. «Мне тут доложили, что продался ты». «Да ты что, пап?» «Я тебе сейчас не папа. Я сейчас глава гильдии. Что там у тебя под Аманти? Распахни». «Да как я тебе? Руки ж связаны». С переднего кресла сорвался Малихорн и рванул мантию на груди Арчибальда, предъявив взором совета гильдии воров все регалии, навязанные арканарскому вору во дворце. Ворон грузно осел в своем кресле. — Значит, не соврали. — Продался. — Не думаю, что хоть кто-то — Из членов гильдии за тебя теперь вступится. Я! — взметнулась со своего кресла Лайса. — Ах, да, про тебя я забыл. Уж ты-то точно! Скрипнула дверь. — И я? В зал вошел господин в скромном кафтане арканарского мещанина. Члены тайного совета гильдии воров дружно повскакивали с мест, и перебой начали предлагать ему свои кресла. «Не стоит утружить себя. Здесь же есть свободное». Массакр, не торопясь, уселся в кресло, которое только что занимал Маликорн. Все были так возбуждены, что кроме Арчи никто не обратил на это внимания. Его соперник на мгновение куда-то исчез, а потом возник, облаченный в рыжий, потлотый парик с накладными усами того же Колера. Он почтительно застыл за креслом Массакра, так, словно стоял здесь всю жизнь, охраняя то ли кресло, то ли жизнь главы гильдии наемных убийц. — Что привело вас к нам в столь поздний час, любезный друг? — учтиво спросил Ворон. — Да вот, прослышал про ваш тайный исход. «Тайный!» — оглушительно заржал Арчибальд. Массакр метнул на него мимолетный взгляд и, как и все бы не бывало, продолжил. «И решил поучаствовать пока что на правах гостя». «Пока что?» — вскинул брови ворон. «Пока что!» — невозмутимо кивнул головой Массакр. «Мои ребятки уже на позициях. Если результат этого схода их не удовлетворит, то отсюда живыми выйдут только двое я и этот мальчик. Глава гель убийц кивнул на Арчибальда, откинулся на кресле и начал чистить ногти универсальной заточкой наемных убийц. В зале воцарилась тишина. Ну что ж, очень честно и очень четко изложена позиция нашего гостя. Ворон встал.